Однако, по старой памяти, Гамбринус еще посещался морскими и портовыми молодцами, и с тех, кого война не повлекла на смерти и страдания. Сначала Сашки вспоминали каждый вечер. «Эй, Сашка, теперь душе без него тесно. Да, где-то ты витаешь, мил, любезный друг Сашенька».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 Моргала влажными черными глазами И в тон буфетчицы Начинала тихонько подвывать ау ау ау Но все обтачивает и смывает время Мандолинистов сменили балалаешники Балалаешников русско-малороссийский хор с девицами И, наконец, прочнее других утвердился в Гамбринусе